как привлечь людей. Для кого? Для координаторов, руководителей проектов, менеджеров. Все, что описано в этой книге, можно сделать. Тут нет ни одного совета, проекта или идеи, которые невозможно было бы выполнить. Все, о чем мы говорим, это простые, доступные действия, которые можно совершить, приложив некоторые усилия. Часть вопросов Требует дополнительного исследования и проработки, но и с этим можно справиться. Тут ничего не требует сверхъестественных способностей. Вам не понадобится левитировать, ходить по воде или передавать мысли на расстоянии. Однако верно и другое. Ничего из записанного в этой книге не произойдет само по себе. Если не трудиться, то мусора будет становиться больше, ресурсы будут расходоваться, а природа разрушаться. Энтропия замкнутой системы растет. Чтобы создать порядок из хаоса, нужны усилия по самоорганизации. Минхаузен сам вытаскивал себя за волосы из болота. И как бы это ни было парадоксально, но это единственный способ. Можно попытаться вылезти, вставая на головы других людей, таких же увязших, как и ты. Но сколько ни вдавливать других, самому вылезти не удастся. Болото везде. Вся Вселенная так устроена. Энтропия растет. Но есть один выход. Не искать опору снаружи, а опереться на то, чего нет. На пустоту внутри. На веру без причины. На волю без принуждения. На свои мечты. И когда это получается, можно этим делиться с людьми вокруг и поддерживать их. Как привлекать людей в проект? Как найти поддержку? Мы задаемся этими вопросами и потом отчаиваемся, когда не получаем поддержки и не находим людей для своего проекта. А зачем искать поддержку, если самому можно быть поддержкой? Тогда и с поиском людей для проекта не будет проблем. Если трудно найти людей, которые будут поддерживать тебя, то найди тех, кого можешь поддержать ты – тех, делать то, что близко тебе, то, что совпадает с твоей мечтой. Это редкий взгляд на вещи. Он противоречит нашим привычкам. Мы видим вокруг тех, кто думает как бы получить, а не отдать. Мы видим тех, кто живет в недостаточности. Мало времени, мало денег, мало внимания. И вдруг вам предлагают переключиться в другой режим и начать отдавать. Но это не новая идея. Начиная с Льва Толстого, который говорил, что поверить в добро можно, только начав его делать. Продолжай фильмом «Заплати другому», где главный герой отдает другим и верит, что они передадут добро дальше, чтобы эта эстафета захватила весь мир. Как вы думаете, это утопия или возможная модель общества? Так ли это невероятно? Очень важно не впадать в крайности. Мы ведь не говорим, что нужно отдать последнюю рубашку посыпать голову пеплом и голодать. Разговор только о том, чтобы создать в своей жизни некоторый избыток, пусть и небольшой, и делиться его частью. И даже если это 100 рублей, или один час времени, или одна улыбка, это может быть значимый вклад в новый образ жизни. Сегодня большинство организаций имеют иерархическую структуру. Это верно и для коммерческих компаний, и для общественных организаций для государственных структур. В таких организациях есть человек или группа людей, контролирующая денежный поток, средства производства или принятие решений, или все это вместе. Из-за такого контроля другие участники организации не могут выполнять свои дела без согласия руководства. Такой подход необходим в коллективе, состоящем из людей забирающих. Механизм контроля нужен там, где люди ставят свои интересы выше интересов компании и живут в состоянии дефицита. Чтобы компании не растащили по бревнышкам ее же сотрудники, нужно ограничивать их полномочия, доступ к бюджету и материальным ценностям. Однако в новой парадигме люди собираются вместе не для того, чтобы отбирать у других, а для того, чтобы создавать для других и отдавать им необходимость в централизованном контроле и ограничении доступа отпадают. Чем более открытой будет структура, тем эффективнее она будет создавать и делиться созданными результатами. В следующей главе мы посмотрим, как будет меняться модель организации, когда человек забирающий начнет превращаться в человека отдающего. А сейчас давайте вернемся к отдельному человеку, Чтобы устойчиво и долгосрочно отдавать другим, нужно запасом обеспечивать свое собственное существование и развитие. Если вы отдаете другим в ущерб себе, то это не будет продолжаться долго. Рано или поздно вы надорветесь. И тогда и вам, и тем, кому вы помогаете, будет только хуже. Это как в самолете. Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка. Кажется, это очевидный момент. Но проще сказать, чем сделать. Мы впадаем в крайности. Или «меня это вообще не касается». Или «это же катастрофа, я все брошу и буду спасать мир». Вдыхайте и выдыхайте. Читайте мантры. Молитесь или медитируйте. Найдите свой способ сохранять баланс. Об этом уже написаны тысячи книг. И повторяться совсем не хочется. Развивайтесь профессионально. Будьте умерены, заботьтесь о здоровье. Занимайтесь своей репутацией и следите за бюджетом. О финансовой свободе мы поговорим в отдельной главе. А про остальное читайте книги и ходите на тренинги. Инвестируйте в себя и в свое развитие. Если вы выбрались из скользкой ямы недостаточности или только хотите из нее выбраться, то служение и благотворительность в любой форме – это лучший способ сохранять себя в состоянии изобилия. Между вами и недостаточностью Всегда будет буфер из нескольких часов и рублей Успешный человек, тот кто успевает Всегда привлекает внимание и становится объектом изучения и подражания Так что станьте успешным и люди к вам потянутся Только не путайте успешность с атрибутами успешности Человек может ездить на великолепной машине Одеваться в дорогие костюмы И при этом быть в долгах как финансовых, так и моральных. Погоня за внешними атрибутами успешности – это как раз то, что снижает вашу самооценку и загоняет в долги. Если свести эту главу к одной фразе, то получится. Научитесь привлекать себя в проект, и тогда сможете привлекать других. Я в течение года каждый день поднимал бумажки на улице и доносил их до урны. Мне было лень, неудобно, некогда. Я испытывал раздражение на тех, кто бросает мусор. Я негодовал, что нет урн поблизости. Думал о штрафах, о культуре. Находил в себе силы и придумывал смыслы. После этого года я ответил на столько внутренних вопросов и нашел столько способов преодолевать лень и справляться с эмоциями, что был готов общаться с другими людьми. Если вы хотите быть вдохновляющим, Поставьте себе недостижимую цель и вдохновляйте себя на ее достижение. Когда вы научитесь вдохновлять себя, вы увидите, что это помогает и другим. Действие. Создать достаток в своей жизни в отношении времени, денег и сил. Главная идея. Общественная деятельность будет продуктивной, устойчивой и долгосрочной только если человек занимается ей не в ущерб себе и своему окружению. Для кого? Для всех, кто хочет создать изобилие и баланс между профессиональным, личным и общественным в своей жизни. К чему это приведет? К обществу свободных, сильных людей из творческого любопытства, направляющих свою энергию на созидание. Сетевые структуры. Для кого? Для социальных инженеров. Посмотрите на мировой тренд развития жизни франчайзинга Макдональд, Сабвей, starbucks Амвей Из последних примеров – квесты в реальности Этот тренд сумел объединить в себе две супермощные парадигмы Индивидуальное предпринимательство и сокращение издержек при увеличении масштаба Индивидуальные предприниматели более ответственны, воодушевлены, эффективны, чем наемные сотрудники Человек, развивающий свой бизнес, требует меньше контроля. Он сам заинтересован в успехе и сделает все возможное, чтобы его достичь. С другой стороны, частное предпринимательство в чистом виде очень неэффективно. Каждое малое предприятие вынуждено разрабатывать экономическую и юридическую базу, создавать и развивать свои услуги и продукты, продвигать свой бренд, искать поставщиков и партнеров, Им самостоятельно приходится проходить сертификации и получать лицензии Самостоятельно отстаивать свои интересы в суде Можете забыть о разработке долгосрочных стратегий и лоббировании интересов в государственных органах власти По сравнению с этим, франчайзинг – это огромный прорыв эффективности общие продукты набор услуг общая экономическая и юридическая документация стандартизованные процессы работы с поставщиками общий маркетинг единая юридическая служба единый процесс контроля качества возможность лоббировать интересы и создавать долгосрочные стратегии предприятию не нужно более заботиться об этом самостоятельно сотни тысяч предпринимателей объединены в одну прочайдинговую компанию которая консолидирует ресурсы и выполняет эти общие задачи. Приложите эту модель к благотворительным фондам и волонтерским движениям, и вы получите общественную организацию будущего. Сеть небольших самостоятельных групп или организаций с общей методической, правовой и экономической базой, общими инструментами, единой системой контроля качества, общей мечтой и стратегией. Очень круто! А теперь представьте, что эта сеть не ограничена границами государства, а объединяет тех, кто решает проблему отходов в разных странах. Теперь давайте обратим внимание на еще один мировой тренд в области благотворительности. Этот вектор развития можно описать так – от благотворительности через социальную ответственность к социальному предпринимательству. Вначале была благотворительность – Большие компании и их владельцы, разрушающие природу и эксплуатирующие людей, отчисляли крохи от своих доходов на решение каких-то точечных проблем. Масштабы ущерба, наносимого корпорациями, многократно превышали пользу от благотворительных пожертвований. Но лучше мало чем ничего. Совершенствовались экологическое законодательство и социальные нормы. И то, что казалось недостижимым 100 лет назад, стало нормой сегодня. Корпорации активно развивают свои программы социальной и экологической ответственности, вовлекают сотрудников в корпоративное волонтерство, отчисляют процент от прибыли на благотворительность. Два богатейших бизнесмена планеты, Билл Гейтс и Уоррен Баффет, отдают половину своих доходов и планируют завещать свои состояния на благотворительность. Но и такая щедрость корпораций и их владельцев – это всего лишь полумера. Ведь все социальные и экологические проблемы планеты – это следствие финансовой и производственной системы человечества, которая основана на росте потребления и эксплуатации природных ресурсов. Сколько бы ни отчисляла корпорация, производящая оружие на миротворческие проекты, войн меньше не станет. Сколько бы корпорация, производящая сигареты Не отчисляла на пропаганду Здорового образа жизни Это не сделает людей здоровее Так что следующий шаг Это создание компаний Которые по своей сути Не наносят ущерб социуму и природе И даже решают существующие проблемы Это называется Социальное предпринимательство Есть много таких компаний Добившихся коммерческого успеха Например Например «Громинбанк», «Микрокредитование», «Аэрбнб», «Аренда жилья», «Блаблакар», «Путешествие с попутчиком», «Фэйрфон», «Производство смартфонов». Деятельность таких компаний направлена на решение определенной социальной задачи, но при этом им сопутствует финансовый успех благодаря доверию и поддержке населения. Теперь нам ясна структура будущей организации – сетевая франчайзинговая компания – А также формат деятельности, социальное предпринимательство Осталось добавить, что для работы на долгосрочный результат Участники этой организации должны быть финансово независимы И обладать свободным временем Так как и описано в предыдущей главе Сетевая структура обеспечит защищенность от политических и внутренних рисков Социальное предпринимательство обеспечит экономическую устойчивость И поддержку населения А независимость участников позволит устойчиво переживать трудные периоды, работать на долгосрочный результат и эволюционировать. Картина почти закончена. Хочу добавить только один финальный штрих о руководстве и порядке принятия решений. В традиционных компаниях руководитель выбирает подчиненных, он определяет их зарплату и может их уволить. Это обеспечивает отбор сотрудников и рост профессионализма в компании. Однако этого не происходит, если руководитель ошибается и принимает неверные решения. При этом подчиненные не выбирают руководителя, не определяют его зарплату и не могут его уволить. Это однонаправленный выбор сверху вниз является существенным ограничением эволюционного развития компании. Такая структура обусловлена желанием учредителей получать прибыль. Иными словами, компания должна работать на интересы владельцев, а на интересы сотрудников и общества. В социальном предпринимательстве мы не ограничены этим условием. Компания может работать на общество, и чем ценнее она для общества, тем она успешнее. Таким образом, можно добавить двунаправленный отбор, когда руководители выбирают исполнителей, а исполнители – руководителей. Это может быть реализовано как на уровне проектов, так и на уровне стратегического управления с сетью. Вся сеть состоит из многих независимых организаций, среди которых может быть несколько центров управления Центры управления разрабатывают и предлагают различные стратегии развития А независимые организации могут выбирать, с каким центром управления им лучше работать Управление из навязанной функции становится заказной услугой Разумеется, это возможно только при условии, если финансирование и управление разделены. В современных организациях, включая франчайзинговые, это не сработает. Делай, как я сказал, а то не там денег. В случае децентрализованного финансирования можно иметь альтернативные центры управления. Также важно отметить, что для такой организации подходит управление по ценностям. Это третья ступень управления после директивного и управления по целям. При управлении по ценностям сотрудники разделяют общие ценности, поэтому могут сами ставить себе цели и сами контролировать свои шаги по их достижению. Действие. Создать сетевую франчайзинговую организацию в сфере отходов работающую по принципу социального предпринимательства с альтернативными центрами управления и механизмами взаимного выбора руководитель-исполнитель. Главная идея. Тренды в корпоративном управлении и секторе благотворительности указывают, что организационной формой будущего будет социальное предприятие с сетевой франчайзинговой структурой, децентрализованным бюджетом и альтернативными центрами управления. Для кого? Для самодостаточных, финансово свободных людей, заинтересованных в моделировании будущего К чему это приведет? К созданию высокоэффективной, масштабной организации, обладающей мощной поддержкой населения и высокой скоростью эволюции Как в сфере предлагаемых продуктов, за счет высокой скорости обучения сети Так и внутреннего управления, за счет системы естественного отбора центров управления